Он играл очень медленно. Мемла подняла руки и закружилась, делая маленькие неуверенные шажки. «Шу-шу-ти-де-ли-ду!» — выводила губная гармошка. Незаметно звуки слились с мелодию, зазвучали веселее. И Мемла закружилась быстрее. Кухня наполнилась музыкой и движениями, а длинные рыжие волосы казались летающим солнцем. Какое это было великолепное зрелище! Никто не заметил, что огромный и тяжелый зверь бесцельно ползал вокруг дома, один круг, другой, третий, не зная, что ему здесь надо. Гости отбивали такты, пели «Тидалиду, Тидалиду». Мюмла скинул сапожки, сбросил на пол свой платок, бумажные гирлянды покачивались над теплой плитой, все хлопали лапами. Вот Снус-Мумри громко вскрикнул, и номер закончился. Все закричали «Браво! Браво!», а Хемуль даже с искренним восхищением сказал «Огромное спасибо!». «Не за что!» — Мюмла смеялась, гордая и довольная. «Меня всегда тянуло к танцам. Я не могу без них. И вам надо было ко мне присоединиться». Филифенка встала «Не могу и надо. Разные вещи», — сказала она. Все взялись за свои рюмочки, думая, что за этим последует тост. Но обошлось без тоста, и все стали кричать, чтобы снусмумрик сыграл еще. Только онкель скруто больше ничто не интересовало. Он сидел и сворачивал свою салфетку. Она становилась все более твердой и маленькой. Скорее всего, предок обиделся. Почетного гостя нужно привести на праздник. Прежде так было принято. Да, они поступили скверно. Вдруг скрут поднялся и ударил лапой по столу. «Мы поступили очень плохо», — сказал он. «Начали праздник без почетного гостя. Не помогли ему спуститься с лестницы. Вы слишком поздно родились и не имеете никакого понятия об этикете. Вы за всю свою жизнь не видели ни одной шарады. Я спрашиваю вас, что за вечер без шарад? Слушайте, что я вам говорю». На таком вечере каждый должен показать самое лучшее, на что он только способен. И я сейчас покажу вам предка. Он не устал. Ноги у него не больные, но он рассержен. Пока Онкельскрут говорил, Филифьенка успел потихоньку подать каждому горячие бутерброды с сыром. Онкельскрут проводил взглядом каждый бутерброд, поглядел, как он шлепался в тарелку и громко крикнул. — Ты мешаешь мне выступать? — Ах, извини, — сказала Филифьенка, — но ведь они горячие. — Только что из духовки. — Доберите свои бутерброды, — нетерпеливо продолжал Онкельскрут, — только держите их за спиной, чтобы еще сильнее не обидеть предка, и поднимите бокалы, чтобы выпить за него. Филипфенка подняла выше бумажный фонарик, а Онкельскрут открыл дверцу шкафа и низко поклонился. Предок ответил ему таким же поклоном. — Я не собираюсь представлять их тебе, — сказал Онкельскрут. — Ты все равно забудешь как их зовут, да это вовсе не так важно. Он протянул к нему свою рюмку, и она зазвенела. — Ничего не понимаю, — воскликнул Хемуль. Мюмла наступила ему на ногу. — Теперь вы чокнитесь с ним, — сказал онкель скрут, и отошел в сторону, куда он подевался. — Мы слишком молоды, чтобы чокаться с ним, — заявила Филипёнка. Он может рассердиться. — Давайте крикнем «Ура!» в его честь! — воскликнул Хемуль. — Раз, два, три! Ура! Ура! Ура!» Когда они возвращались в кухню, Онкельскрут повернулся к Филифьонке и сказал ей, — Не такая уж ты молоденькая. «Да — Да-да, — рассеянно отвечала Филифьонка. Она подняла свою длинную мордочку и принюхалась. Затхлый запах, отвратительный запах гнили. Она взглянула на Тофта, а он отвернулся в сторону и подумал, — Электричество? Как приятно снова вернуться в теплую кухню. — А сейчас я бы хотел поглядеть на фокусы, — заявил онкель Скрут. — Может, кто-нибудь из вас достанет кролика из моей шляпы? — Нет. — Сейчас будет мой номер с достоинством, — сказала Филифьенка. — А я знаю, что это будет, — воскликнула Мюмла. — Ужасная история про то, как один из нас выйдет из кухни и его съедят. Потом другой выйдет и тоже будет съеден. — Сейчас вы увидите... «Театр теней!» — невозмутимо объявила Филифьонка. «Представление называется «Возвращение». Она подошла к плите и повернулась к ним спиной. Повесила большую простыню на шест для сушеных хлебцев под потолком. После этого поставила лампу за простыней на дровяной ларь, обошла кухню и погасила один за другим фонарики. А когда свет снова зажгли,